Ты не утратил сына, не утратил цветущей дочери, Храбрый Кольгар жив и жива прекрасная Анира. Ветви твоего дома цветут, о Кармор, А наш род окончится с Армином. Мрач на ложе, о Даура, И глубок могильный сон. Когда же ты проснешься? И вновь зазвучит твое пенье, твой пленительный голос. Дуй, дуй осенний ветер, бушуй над мрачной равниной, Реви лесной поток, буря, шуми вершинами дубов, Плыви месяц, пусть между обрывками туч мелькнёт твой бледный лик. Напомни мне о той жестокой ночи, Когда погибли мои дети, пал могучий Арендаль.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 а щит сверкал, подобно молниям в грозу. Армар, прославленный в битвах, явился снискать любовь Дауры. Она противилась недолго, и друзья предрекали им счастье. Эрот, сын от Гала, затаил вражду. Ибо рукой Армара был сражен его брат. Он пришел в обличье моряка. На волнах, покачиваясь, красовался его челнок,